Афанасию Афанасьевичу Фету. Тебе сердечный мой поклон, И мой, каков не есть портрет, И пусть сочувственный поэт Тебе хоть молча скажет он, Как дорог был мне твой привет, Как им в душе я умилен.